Глава седьмая. 15 ноября Донна Анна Висконти явилась к архиепископу с визитом. Тот вновь принял ее сразу, проводил в кабинет и, усевшись за стол напротив, сказал, что готов узнать, в чем причина ее визита. «Причина в письме, которое вы прислали мне, ваше преосвященство». «Это было неделю назад», — поднял брови архиепископ. Чем вы были так заняты, что соизволили прийти только сегодня? Я была тяжело больна, и к тому же мне было нужно время, чтобы обдумать то, о чем вы написали. Вы приняли решение? Да, ваше преосвященство. Вы согласны уйти в монастырь? Нет, ваше преосвященство. Тогда не понимаю, зачем вы явились сюда Донна? Архиепископ стукнул пальцами по столу, выражая нетерпение. Ваше Преосвященство, я прошу вас выслушать меня. Дон Висконти мне глубоко безразличен, и я не испытываю никакого чувства привязанности к этому человеку. Та сцена, что произошла во дворце, на самом деле не имела отношения к м, интимной жизни. Дон Висконти намеренно выставил меня в столь позорном свете перед остальными. Его задумка удалась. Даже вы поверили больше слухам, нежели моим словам. Но я думаю, что впала бы в точно такое же заблуждение, если бы на моем месте оказалась другая женщина. Я хочу развода с ним именно потому, что слишком много произошло в нашей семье событий, поставивших под угрозу мое доброе имя. Я хочу отделиться от этого человека. Если вы поможете мне в этом, ваше Преосвященство, то я хотела бы сделать значительное пожертвование церкви за то, что она небезразлична к бедам людей». возможно я мог бы помочь вам сказал архиепископ все то время пока говорила донна он рассматривал ее и все больше понимал что ему понадобится еще много времени и усилий чтобы уничтожить эту женщину донна была одета скромно голову плотно облегала накидка и пока она говорила глаз не поднимала только он ей не верил но на это понадобится много времени а через несколько дней Я выступаю вместе с королем в поход. Вам придется ждать здесь, в Дамьете, много месяцев, прежде чем мы вернемся обратно. Только если... Только если что? Ну, такая женщина, как вы, вряд ли отважится на такое. Донна Анна подозрительно посмотрела на архиепископа, стараясь ничем не показать своего недоумения. — У меня сохранились ваши поручительства. Я мог бы походатайствовать перед легатом за вас, связаться с Римом, при условии, конечно, что вы будете прислушиваться ко всем моим советам, но...» Архиепископ развел руками. «Вам придется долго ждать, пока мы вернемся из похода. Единственное, что я могу предложить вам, это последовать за мной и королем в поход». «Но...» — Донна Анна побледнела. «Но ведь король сказал, что они не берут женщин и детей, и...» «Это так. Но я объясню королю вашу ситуацию. Я уверен, что смогу убедить его разрешить вам недолгое участие, если, конечно, вы не испугаетесь трудностей». Донна Анна задумалась. «Если она не сможет получить развода, ее пребывание в Домьете будет бессмысленным. Если же она пойдет в поход, то, возможно, ей улыбнется удача». а еще там ее точно не смогут постричь в монахини. Она выиграет время. Но, соглашаясь, она тянет за собой в опасный путь своих друзей. Она испугается, — думал архиепископ, глядя, как мрачнеет лицо Анны. Попалась в клетку, как птичка. На случай, если Донна Анна останется, у него уже был готов прекрасный план ее тайной приправки на Кипр. где есть один монастырь, где она могла бы провести остаток своей жизни. К счастью, для нее довольно короткий». «Хорошо», — ответила Донна Анна. «Если это единственный способ получить развод, я согласна». В темных, холодных зрачках архиепископа она заметила странный блеск. Он резанул по ней взглядом и кивнул. «Идите, я поговорю с королем». «Донна Анна!» Вильям вошел в залу и увидел, как Катрин в расшитом золотом темно синем платье с завязанными белым платком глазами, придерживая подол, неверными шагами идет по зале. Вокруг нее бегал, смеясь, принц Филипп, держа в руках маленький колокольчик. Донна Анна стояла чуть поодаль, в белом, цвета слоновой кости сюрко, с длинными рукавами, не застегнутыми на руках. Золотые незамысловатые узоры на платье поблескивали в солнечном свете. Она тоже держала в руках колокольчик. Ее волосы, выгоревшие на сильном солнце, стали еще светлее и приобрели еще более насыщенный золотой оттенок. Сейчас толстые пряди ее волос были легко переплетены нитками жемчуга и не спадали на плечи, прикрытые прозрачной накидкой, которая придерживалась на голове золотой диадемой. Две девушки были так хороши в этой солнечной зале, что Вадик не стал их прерывать, понимая, что они его не услышали. Колокольчиком раздавался смех Катрин, которая пыталась поймать юркого мальчика. Словно веселый ручеек, заливался маленький принц, бегая вокруг нее и хватаясь за ее синее платье. Донна Анна время от времени отвлекала Катрин, если принц оказывался в опасности. Ее смех звучал приглушенно, и немного грустно. дебазен Базен посмотрел из-за плеча Вильяма и сказал, «Как же красивы эти жемчужины!» Вильям вспомнил, как кто-то рассказывал ему, что Анну и Катрин рыцари называют между собой белой и черной жемчужинами, и теперь в глубине души был с ними согласен. «Прервем их игру?» — спросил дебазен «А то они все пропустят». «Подождите, Сир, еще немного». Дебазен с удивлением посмотрел на Вильяма. «Разве он не любуется этими женщинами каждый день?» «Поймала!» Катрин подхватила Филиппа на руки и закружила. Когда она сняла повязку и расцеловала щечки мальчика, в залу вошли Вильям и Дебазен. Они пришли за дамами, чтобы рассказать им про еще одно появление последнего рыцаря и пригласить их в большую залу, где должен был состояться допрос бедуинов. Обнаруженные привязанными к пальме, возле шатра герцога бургунского преступники стояли в зале на коленях, с руками, плотно притянутыми к телу, грубыми веревками. Один из них показался дони Ани совсем еще мальчишкой. На лице еще можно было увидеть черты юношеской беззаботности, и еще по-детски полные щеки не нуждались в бритве. Его сообщник был намного старше, с тяжелым взглядом темных глаз, которыми он осматривал всех присутствующих. Король, через рыцаря, знавшего арабский, допрашивал пленников. То, что услышала Анна, было невероятно, но остальные внимали арабу, ничем не выражая удивления. Тот, что был помоложе, с жаром рассказывал, как ночью в лагере на его сообщника напал не тот человек, не то лев, обрушившись откуда-то сверху, как он пытался убежать, Но живая веревка захватила его ноги, и тот, что напал на них, лишил его сознания. Второй бедуин, когда его спрашивали, молчал. Его впалые щеки, поросшие щетиной, придавали его лицу суровое выражение. Но когда его спутник закончил свой невероятный рассказ, он все же открыл рот и добавил, что поймавший их велел запомнить, что его зовут последний рыцарь короля. как он выглядел В нетерпении спросил король. Бедуин оскалился. Его хищные желтые клыки были больше похожи на зубы зверя, чем человека. «Тот, кто поймал их», — переводил рыцарь, — «не имеет лица. Он безлик и черен, как сама ночь». «Он негр?» — шепотом спросила я у Кати. Пока все вполголоса обсуждали сказанное, недоумевая и испуганно переглядываясь, пожилой бедуин приподнялся на коленях, и, обведя ненавидящим взглядом весь зал, заговорил хриплым и низким голосом, который прозвенел в наступившей тишине торжественно и жутко, словно выплевывая нам в лица каждое слово. «Вадяи, вашаак! Ваззалами, валгасак! Лаятруканакум, матарак!» «Что это с ним?» наклонилась я к Кате. Не знаю, но, наверное, приятного в том, что он говорит, мало. Здесь кто-нибудь понял, что он сказал? Я огляделась вокруг себя. Переводчик дрожащими губами пытался передать смысл, но Гравда Ламарш, наклонившись ко мне, произнес чуть слышно: "Это древнее арабское проклятие, Донна Анна. Тот, кто услышит его, или погибнет". или пройдет через тяжелейшие испытания и беды. Оно гласит примерно следующее. «Клянусь сиянием и сумерками, мраком и полутьмой, да поразит вас то, что поражает». Умеют же эти сарацы накрасиво говорить, даже проклятия получаются поэтичными, с сарказмом заметила я. Тем временем Ив Шаттерский, переводчик, наконец справился с трепетом, охватившим его при этих словах, и он закончил переводить послание. Полный рыцарь, тот самый, чей оруженосец был так дружен с Николеттой, вспылив, выхватил свой меч и наверняка бы отрубил бедуину голову, если бы его не остановил Десержин. «Довольно», — поднялся король. «Нам надо выступать в поход. Иначе мы так и будем терпеть набеги этих трусливых сарацин. Готовьтесь к выступлению». Его слова были встречены одобрительным ревом сотен голосов. «Монжоа, Сен-Дени!» «Мы выступаем сразу после службы в соборе», — Вадик устало бросился в кресло, откинув пояс с мечом в сторону. «Мы?» — Катя захлопнула книгу. «Разве ты не дал мне слова что останешься в Дамьетте с гарнизоном. В чем дело? Ты все же попросил герцога взять тебя, так? Я хочу воспользоваться тем, что нахожусь в гуще таких уникальных событий. Я хочу участвовать в истории, а не сидеть в крепости. Да не волнуйся ты, мы очень быстро вернемся. Вы с Олей моргнуть не успеете. Вас здесь будут охранять. Все нормально будет. Вадик беспечно поправил спускавшиеся на лоб волосы. Катя на секунду умолкла, сраженная таким упрямством, и обратилась за помощью ко мне. «Оль, ты чего молчишь? Скажи ему!» «Мы выступаем после службы в соборе», — сказала я, виновата, глядя на друзей. «Я еще не успела сказать им, что буду вынуждена пойти в поход. Никак не могла найти подходящие слова и оправдания. А теперь все получилось само собой». Мне придется идти с Вадиком, потому что это единственный способ получить развод. Архиепископ выдвинул ультиматум. У меня не было выбора. Кать, прости, пожалуйста, но тебе придется остаться в крепости одной. Дура! Катя прервала меня и закрыла лицо рукой. Я не сопротивлялась и не оправдывалась. Мне казалось, я заслужила подобное оскорбление. Пальцы Кати медленно сползли вниз по лицу. и она решительно поднялась с кресла, направляясь к себе в комнату. «Кать, ты куда?» — позвал ее Вадик. «Вещи собирать», — зло бросила Катя. «Забыли, что сказал Август. Нам нельзя разлучаться. Мы должны быть вместе. Если вы такие идиоты, что бросаетесь в самое пекло, то мне придется прыгать с вами». «Черт». И она раздраженно хлопнула решеткой. «Ну вот, все и разрешилось». с облегчением произнес вадик все поедем и мы с ним виновато переглянулись